Глава восьмая. Конец иллюзиям. В течение всего дня Эш так и не появился. Шиэра пыталась занять себя чтением, но ближе к вечеру начала постоянно отвлекаться из-за чувства внутреннего беспокойства. Она то и дело заходила к Ноону, который весь этот день провел на кухне и интересовалась, не вернулся ли демон, на что все время получала отрицательный ответ. Однако верный слуга не переставал заверять ее. что если бы Сэшем произошло что-то плохое, то он бы обязательно это почувствовал. Наконец, уже ближе к полуночи, долгожданный хозяин дома все таки объявился. Но Шейра даже не спешила расспрашивать его о том, где же он пропадал. Она от чего то злилась на демона, и в голове ее крутилась навязчивая мысль. «Пока он весь день пропадает непонятно где, я должна тут сидеть и волноваться». А он вместо того, чтобы самому всё мне рассказать, первым делом побежал на кухню к Ноуну. Но девушка, конечно же, понимала, что подобные мысли — это глупость, и их нужно поскорее от себя отогнать. Поэтому поспешила спуститься вниз на кухню. Эш сидел за столом и мирно болтал с Ноаном, уплетая что-то подозрительно похожее на суп. «Как дела?» — спросила Шеера, стараясь вести себя как можно более непринужденно. «Я совершенно точно убедился, что наш дом неплохо защищен, и в ближайшее время нам не стоит опасаться того, что здесь неожиданно появится нитар. Жуя ответил демон. «Вот как? Да это просто замечательно!» рассеянно кивнула девушка. А он с усмешкой покосился на нее. Видимо, изображать непринужденность получалось не очень хорошо. «Кстати, Эш, — неуверенно начала она, — я хотела тебя кое о чём попросить». Демон с любопытством взглянул на нее, при этом не отрываясь от еды. Видимо, вчерашний день был действительно трудным, так как до этого Шейра еще ни разу не видела у него такого аппетита. «Ну и о чем речь?» — поинтересовался Эш, так как пауза слегка затянулась. «Да ни о чем. Всего лишь хочу надеть на тебя эту побрякушку. Отвлекись на пять секунд от своей тарелки», — раздраженно ответила девушка. Но на эти слова изрядно позабавили. Однако он предпочел куда-то удалиться с кухни, видимо, для того, чтобы не портить столь ответственный момент. Шера опасалась, что демон сейчас станет отпираться. Скажет, что ему это не нужно, что он и так в полной безопасности. И тогда и придется его уговаривать. А он еще чего доброго решит, что к ней внезапно вернулась память, и она таким образом заботится о своем суженном. Но, к счастью, эти опасения не сбылись, и Эш лишь пожал плечами, ответив, «Ну, если хочешь, то пожалуйста». Тон его при этом был довольно равнодушным и даже отстраненным, И девушка решила, что он уверен в том, что она это делает исключительно по просьбе чересчур заботливого Ноона. Что, в принципе, и было в большей мере правдой. Дав своё согласие, демон встал из-за стола и позволил шее надеть подвеску себе на шею. Когда так коснулась его кожа, внутри медальона загорелось яркое серебряное пламя. Девушка еще никогда не видела ничего более красивого, поэтому пару мгновений просто стояла и молча любовалась удивительным волшебством. Эш ненадолго прикрыл глаза, а затем выжидающе взглянул на Шееру, и она поняла, что пришло время забрать подвеску себе. Когда она снимала медальон с шеи демона, Коварная цепочка запуталась в его длиненных черных волосах, что привело к небольшой заминке. Но в конце концов медальон благополучно оказался у девушки. Подвеска излучала едва ощутимое тепло, и от чего-то это действовало на шею успокаивающе, вселяя ощущение того, что теперь она под надежной магической защитой. Отведя взгляд от сияющего кулона, девушка увидела, что в дверном проеме стоит Ноон и с умилением взирает на них. Видимо, со стороны эта сцена выглядела крайне романтично. Шера погрозила ему пальцем, а Эш лишь рассмеялся и вернулся к своему прерванному ужину. Дальнейший вечер прошел спокойно и непринужденно. Эш рассказал о том, как он потратил много времени на проверку защиты дома и в конечном итоге счел, что гарантия того, что Нитар не сможет сюда проникнуть, равна практически 95%. «А почему не ста?» — спросила девушка с присущим ей любопытством. «Ну, во-первых, стопроцентная вероятность чего-либо вообще маловероятна. Такой вот каламбур». А во-вторых, небольшая возможность все же существует, уклончиво ответил демон, явно не желая особенно распространяться на эту тему. И в чем же она все-таки заключается? не унималась Шейра. В конце концов, речь шла о ее же безопасности. В моем мире у меня есть не только враги, но и союзники и друзья. А есть уже бывшие союзники и бывшие друзья, которые будут похуже врагов. «Ведь те из них, кто когда-либо бывали здесь, могут, приложив определенные усилия, прийти сюда снова тем же путем, и что самое неприятное — привести за собой Нитара. Те же, кто никогда здесь не был, никогда сюда и не попадут, пока я сам этого не захочу все Всё-таки решил объяснить теж. «Ты опасаешься их предательства?» С пониманием кивнула девушка. «Разумеется, доверять нельзя никому, даже мне», — улыбнулся демон. Я думаю, что вам, милорд, все же стоило бы немного передохнуть, и ненадолго забыть обо всех этих проблемах, а то вы так сойдете с ума, мягко заметил Ноан. В этом доме вообще трудно остаться вменяемым, живем как на вулкане, не удержала Шиэра, вспоминая свои беспокойные сны и прочие злоключения. Эшу коризненно покосился на нее, а затем вздохнул и все же пообещал, что немного передохнет. после чего он отодвинул от себя уже опустевшую тарелку и ушел с кухни. Он был настолько погружен в свои мысли, что даже не пожелал Шиэре с Ноуном спокойной ночи. Они переглянулись между собой и пришли к выводу, что отвлечься от проблем у Эши не очень-то получалось, хотя, судя по всему, он особо и не старался. «Кстати, у меня выходит выглядеть непринужденно? – поинтересовалась девушка у Нона. Полнее, – усмехнулся тот. Когда Шиэра отправилась в свою спальню, настроение ее было очень хорошим. Эш вернулся домой невредимым, и, судя по всему, в ближайшее время вмешиваться ни в какие битвы не собирается. А у нее вполне получилось вести себя так, чтобы он не догадался о том, что Ноон раскрыл ей кое-какие тайны. И значит, они могут общаться так же, как и раньше. А чего еще можно было желать? Подвеска на шее у девушки светилась уже не таким ярким светом, как в начале. Свечение стало чуть более приглушенным. но тепло, исходящее от нее, никуда не делось. Немного почитавшая Эра решила, что ей стоит все же лечь спать, а то у нее уже давно не получалось выспаться как следует. Перед сном она с интересом ответила, что тени, отбрасываемые предметами в свете ночной лампы, выглядят как будто немного длиннее, а силуэты их уже слишком причудливые, похожие на очертания фантастических сказочных животных. До этого она не замечала ничего подобного, но разве стоит чему-то удивляться, живя в таком месте? конце концов, это не было чем-то опасным. С этими безмятежными мыслями девушка отправилась в путешествие по царству Морфея. Вот только бог сна принял ее вновь не слишком дружелюбно. Во сне Шера постоянно вздрагивала. Ей чудилось, будто тени, которые она наблюдала, вдруг отделились от предметов и зажили своей самостоятельной жизнью, целью которой было ее уничтожить. Безобидные фигуры буквально на глазах преобразились в бесчисленное множество черных рук. покрытых маслянисто-блестящей кожей и заканчивающихся на пальцах длинными когтями. И все они потянулись к девушке. Их прикосновения отзывались болью во всем теле. Не выдержавшая Эра проснулась и поняла, что это не сон. Все ее тело было опутано мерзкими черными змеями, у которых вместо голов были когтистые ладони. Девушка закричала, но ее крик в ту же секунду превратился в сдавленный хрип от того, что невидимые твари крепко сдавили ей грудь. Еще секунды, и она задохнулась бы в их объятиях, если бы подвеска на ее шее вдруг не стала раскаленно горячей. Свет, исходящий от украшения по своей яркости, не уступил бы самому яркому прожектору. На пару секунд тут даже ослепил саму шееру, а на нападавших на нее неведомых существ он подействовал и вовсе ужасающе. В считанные мгновения они опустили свою жертву и отступили подальше к стенам, пытаясь снова притвориться безобидными тенями. Молниеносно вскочив с кровати, девушка выбежала из комнаты и бросилась бежать по коридору, зовя Эша. Попутно она заметила, что обстановка вокруг как-то переменилась, как будто все в доме стало темнее и мрачнее. Похоже, демон тоже ее искал, потому что она с разбегу налетела прямо на него. Он неизвестно откуда появился точно посредине коридора. «Там... там...» Пытаясь отдышаться, еле выговорила она. «Кажется, не Тарпраник в дом». «Я знаю...» совершенно спокойным тоном ответил эш и крепко взял ее за запястье шера вздрогнула от того что заметила как его орехово корей глаза теперь вновь стали абсолютно черными как унитары и его слуг и эта черная пустота действовала на девушку сродни гипнозу успокойся повторил демон и приложил свою ладонь к её лбу его рука оказалась удивительно давящей и тяжелой в глазах ширы запрыгали сотни оранжевых искорок а через мгновение она отключилась успев заметить при этом, как тело Эша теряет человеческие очертания, превращаясь в нечто темное и страшное. Девушка очнулась на диване в одной из комнат огромного дома демона. Над ней склонился Ноон. Выражение его лица было крайне обеспокоенным. Он даже стал казаться еще более постаревшим и осунувшимся. И что было самым неприятным для Шиэры, цвет его глаз тоже был намного темнее, чем обычно. «Что произошло?» — спросила она слабым голосом. хотя сама догадывалась, что случилось именно то, чего они так сильно боялись. Голова девушки болела и была такой тяжелой, словно перед тем, как она потеряла сознание, ее со всего размаху ударили кирпичом по затылку. «Боюсь, что сбылись наши самые тревожные опасения», — вздохнул Нон и отвел от шеи взгляд. «Где Эш?» — пробормотала она, боясь услышать самый худший ответ. «Он ушел, еле слышно в тон ей ответил слуга. К Нетару! Голос девушки сорвался на крик. Но неужели нельзя было поступить как-то иначе, просто прогнать его отсюда и все? Она никак не могла принять эту новость. Боюсь, что это было невозможно. Хозяин привел с собой столько демонов, что Милорд не смог бы уничтожить их всех. Поэтому он принял решение увести их за собой в замок Нетара, чтобы обезопасить нас с вами. С трудом проговорил Ноан. Но разве там он сможет их победить? Шера еще не до конца пришла в себя и не хотела мириться с обрушившейся на нее действительностью. В душе у нее теплилась надежда, что Эш сумеет как-нибудь выкрутиться. «Не думаю, что у него хватит сил», — удрученно покачал головой собеседник. «О, Боже!» — простонала девушка, обхватив голову руками. Теперь мрачная картина целиком сложилась в ее голове. Поняв, что его положение безвыходное и Нитар все равно победит, Эш решил хотя бы спасти их с Ноаном, а заодно и в очередной раз принести себя в жертву ради Шееры. И, скорее всего, этот раз уже станет для него последним. От злости ее кулачки сжались. «Но мы же должны ему как-то помочь. Не можем же мы просто так сидеть здесь, сложа руки», сказала она, сама понимая всю бессмысленность этих слов. Что могли сделать они с Ноаном против могущественных слуг хозяина? Да, они сами нуждались в защите, и если бы они сейчас бросились на помощь Эшу, то только сделали бы бессмысленными его поступок. Получилось бы, что он зря рисковал собой ради них, отправившись к Нетару. Но девушка просто не была способна сидеть сложа руки. Ей хотелось бежать, неважно куда и неважно к чему это приведет, лишь бы не чувствовать всей этой давящей безысходности. «Боюсь, мисс Анна, что даже если мы очень захотим...» то все равно не сможем покинуть этот дом», — печально заметил Ноан. «Что ты имеешь в виду?» — с недоумением переспросила Шиэра, даже не обратив внимания на то, что старый слуга назвал ее другим именем. «Перед уходом Милорд наложил очень сильное защитное заклятие. Оно не позволит никому сюда проникнуть. Но и мы сами не сможем его снять и выйти отсюда. Отменить действие магии способен только сам Эш. Что? — закричала девушка, вскочив с дивана. Она почувствовала себя зверем, загнанным в клетку. «И что, мы теперь обречены умереть от голода в этой тюрьме?» «Нет», — грустно улыбнулся слуга демона. «Вы забываете, какой это дом. Здесь всегда найдется то, что нужно, учитывая, что он находится сразу в нескольких измерениях. Поэтому единственная смерть, которая нам грозит, — это смерть от старости и скуки». «Но... но...» У Шера просто не хватало слов от злости и негодования. «Успокойтесь, мисс Анна. Быть может, милорд все таки вернется невредимым», — произнёс он но в голосе его слышалась такая безысходность, что было понятно, что он сам в это не верит. «Вот, возьмите, выпейте отвара. Он поможет вам прийти в себя после того, что с вами произошло». Слуга протянул ей чашку с какой-то дымящейся, пахнущей травами жидкостью. «Это хозяин применил ко мне свои чары? Почему я потеряла сознание?» — спросила девушка без особого рвения, принимая из рук демона чашку с отваром. «Нет, это сделал Милорд. Он не хотел, чтобы вы видели все, что происходило здесь и с ним. Но что с ним происходило? Я увидела, как он стал превращаться в чудовище», — воскликнула Шера. Все в доме, в том числе и мы», начало принимать свой истинный облик. — тихо ответил Нон. Это случилось из-за сильного скопления магии. — Значит, так выглядит Эш на самом деле? — Удивленно произнесла девушка. Ее собеседник не стал ничего на это отвечать. Было видно, что он все больше погружается в пучину своих мыслей. — Выходит, те пять процентов, про которые мы говорили вчера, все таки себя оправдали? — Да, Эш был прав. Доверять нельзя никому. — вздохнула Шиэра, обращаясь уже больше к самой себе. Но что теперь делать ей? Она не могла больше оставаться на месте. Девушка выбежала из комнаты и побежала наверх в свою спальню. Со злости она схватила стоявшую на комоде вазу с розами и запустила ею в зеркало. По комнате разлетелись сотни мелких осколков, парочка из которых поранили шею и руки. Но она не обратила на это никакого внимания и принялась в гневе топтать ногами неувидающие цветы. Такой сильной была в тот момент ее ненависть к Нетару. Наконец она успокоилась, обессиленная упала на кровать. Что же ей делать? Как выпутаться из такой непростой ситуации? Эта мысль без остановки вертелась у нее в голове. Скорее всего, Эш уже мертв. Ведь Нетар сказал, что не хочет снова порабощать его. Нет, хозяина устроит только гибель своего злейшего врага. Но что, если Эш каким-то чудом еще жив? Что, если сейчас он страдает и терпит пытки слуг Нетара? и как девушка может ему помочь. Она безучастно взглянула на свои окровавленные пальцы. Кровь, жертва. Выходит, теперь очередь Шиэры пожертвовать собой. Ведь хозяин говорил ей о том, что она может спасти Эша, если, конечно, еще не поздно. Но подумав о том, что ей снова придется отправиться в царство хозяина, девушка испытала жуткий страх. Ей захотелось спрятаться в своей комнате и никуда не выходить, лишь бы только не видеть больше всего этого кошмара. Шиэра сидела на кровати и смотрела в одну точку. Спроси ее сейчас кто-нибудь, сколько времени она уже так сидит, она бы не знала, что ей ответить. Время потеряло для нее всякое значение. Она словно выпала из реальности, погруженная в свои мрачные думы. Да, скорее всего, Нитар еще не убил Эша. Вероятно, он будет ждать, когда девушка придет к нему и согласится на сделку. Вот только к чему это приведет. Не случится ли так, что хозяин убьет и Эша, и ее. Какой ему смысл исполнять свои обещания, если сейчас он в выигрышном положении? И даже если бы Шиэра решилась на этот поступок, то как бы она связалась с Нитаром? Ведь Ноан сказал, что они никогда не смогут покинуть этот дом. Видимо, Эш сделала это еще и для того, чтобы девушка не совершила опрометчивых действий. Она вздохнула и закрыла глаза, в голове возникли образы прошлой ночи. Множество черных рук и горящая во тьме подвеска, спасшая ей жизнь. Быть может, и то, что Ноан попросил ее стать хранительницей души Эша, было сделано больше для того, чтобы обезопасить ее саму? Кажется, частичка души, заключенная в подвеске, была способна неплохо ее защитить. Провалявшись в кровати пару часов, Шэра так и не смогла прийти к какому-то конкретному заключению по поводу того, что ей делать. Она решила спуститься обратно на кухню, чтобы посмотреть, как там Ноан. Если уж она не может помочь Эшу, то обязана хотя бы поддержать старого слугу, который был искренне им предан. Демон сидел за столом в том же положении, в каком его оставила девушка. Кажется, это время он провел так же, как и она, блуждая в своих мыслях. «Ноан», — тихо произнесла Шиэра, положив свою руку ему на плечо, — «успокойся, может быть, аж все-таки вернется к нам». Слуга невесело улыбнулся в ответ. Судя по всему, он также в это не верил. Скажи. Снова начала девушка. «Это подвеска не только вместилище для души Эша, но еще и сильная защита для меня». Они уже обсуждали эту тему, но Шеере хотелось окончательно во всем убедиться. Но он кивнул. «Вы правы. Магия имеет обратную силу. Пока она находится у вас на шее, то будет защищать вас от многих напастей в мире демонов. Но лишь до тех пор, пока с момента смерти Милорда Не пройдет сорок дней. Эти слова натолкнули девушку на мысли о том, что если бы она собралась вдруг отправиться к Нетару, то ей нужно было бы как-то избавиться от этой подвески, чтобы не принести хозяину еще и человеческую часть души Эша. Но правда тогда бы она лишилась своей единственной защиты, и оба эти варианта ее совсем не радовали. А ты не мог бы стать ее хранителем? – спросила она у Нона. Даже не думайте, мисс, покачал головой тот. Не хватало еще и того, чтобы вы совершили какую-нибудь глупость. Да какую глупость я могу совершить, если мы не в состоянии даже выйти отсюда! с досадой воскликнула шеера. И тут ее взгляд упал на темную ткань, которой было накрыто небольшое зеркало, висевшее в кухне. Такую же ткань она недавно скинула с зеркала в своей спальне перед тем, как его разбить. Эш специально закрыл все зеркальные поверхности, чтобы Нетар не смог заглянуть к ним в дом. «А что, если...» Кажется, у девушки был слишком задумчивый вид, потому что Ноон с подозрением взглянул на нее. «О чем вы думаете, мисс?» — строго поинтересовался он. «О Бэше, сказала Шерра почти правду, ведь она действительно думала о том, как ему помочь. «Скажи, а кто-нибудь может снять с меня подвеску силой?» — продолжил расспрашивать девушка. «Не думаю, что это возможно». Пока не пройдет сорок дней, она все время будет у вас. Но к чему вы все время клоните? Кажется, слуга уже точно убедился в том, что у Шиэра в голове поселились опасные идеи. «Я просто беспокоюсь», — с невинным видом ответила она. «Вдруг кто-нибудь захочет ее у меня отнять, и я не смогу уберечь часть души Эша». Но он, кажется, поверил или сделал вид, что поверил, потому что эти слова звучали довольно-таки абсурдно, если учесть, что в дом не мог проникнуть никто посторонний. Девушке хотелось как можно быстрее проверить свою догадку относительно зеркал. Но она понимала, что если сейчас резко вскочит и побежит к себе, то слуга окончательно утвердится в своих подозрениях. А если учесть, что он все-таки демон и владеет магией, хоть и не такой сильный, как Эш, то все же он может ей сильно помешать. Поэтому Шеэра посидела на кухне еще полчаса и даже выпила чашку чая. Они с Ноаном старались разговаривать на отвлеченные темы, чтобы хоть ненадолго позабыть о постигшей их беде. Наконец, когда, на взгляд девушки, прошло достаточно времени, чтобы можно было спокойно уйти, она соврала, что очень сильно хочет спать, и отправилась к себе в спальню. На полпути слуга Иша кликнул ее, «Мисс Шейра!» «Да», — откликнулась девушка, остановившись на середине лестницы. «Пообещайте мне, что не будете совершать никаких рискованных поступков». Шейра тяжело вздохнула. Но почему в последнее время всех так и тянет требовать от нее каких-то обещаний? Причем именно таких, выполнить которые практически невозможно. Ан, ну что ты такое говоришь? Мы же с тобой теперь заключенные одной тюрьмой, побег из которой невозможен». Улыбнулась она, пытаясь перевести все в шутку. Но слугу такой ответ не удовлетворил, поэтому ей пришлось сложить пальцы крестиком и торжественно поклясться. «Ну что это такое?» — вздохнула девушка про себя. «Иногда так хочется побыть честным, а тебе просто не дают подобной возможности». Поднявшись к себе в спальню, Шера все таки решила еще немного поразмыслить, прежде чем отправиться к ближайшему зеркалу. К тому же за дверью постоянно слышались шаги Ноана, который был чем-то занят в коридоре. Судя по шуму, ему вдруг захотелось затеять уборку. Девушка была уверена, что он устроил это специально для того, чтобы держать ее под присмотром. Видимо, клятва его убедила не до конца. А Шерри в первую очередь следовало подумать о том, что она будет делать, если ей действительно получится вызвать Нитара. По идее, она ничем сильно не рисковала, так как хозяин не мог проникнуть в дом, и она всего-навсего будет разговаривать с отражением. Правда, он, конечно же, мог применить свой гипноз, чтобы заставить ее саму шагнуть в зеркало. Но девушка почему-то была уверена, что подвеска, висевшая у нее на шее, была способна, если уж не полностью защитить, то, по крайней мере, ослабить Чара Нитара. Но что она вообще собирается ему сказать? Что согласно на предложенную сделку, тогда ей необходимо получить хоть какие-то гарантии того, что она не будет обманута. Впрочем, если опираться на сведения, полученные из рассказов Эша и Ноана, сделка в мире демонов — вещь серьезная, и нарушить ее нельзя. И даже хозяин вынужден с этим считаться. Вот только, как известно, мастер составляет соглашения на наиболее выгодных для себя условиях. Значит, все, что требовалось от Шиэры, это внимательно изучить правила игры. Или даже постараться, если, конечно, у нее будет такая возможность, что-то поменять в их договоре в свою пользу. Хотя, скорее всего, Нитар предложит ей конкретные жесткие условия. А девушке останется только согласиться или нет. Погруженная в свои мысли, Шэра терпеливо ждала, когда же но он, наконец угомонится, и уйдёт к себе на кухню. Вскоре все затихло, и она осторожно выскользнула в коридор, направившись в ближайшую комнату, где, как она помнила, висело зеркало. Но, оказавшись там, девушка столкнулась с неожиданным препятствием. На том месте, где еще вчера висело зеркало в тяжелой старинной раме, сейчас белела голая стена. Сперва Шера подумала, что это какая-то случайность. Может быть, но он решил просто так перевесить зеркало, либо она сама что-то напутала, его здесь никогда не было. Ведь в доме так много комнат, что можно было запросто перепутать. Но когда она зашла в следующую комнату, а затем еще и в еще одну, то везде натыкалась лишь на голые стены или многочисленные картины и портреты. Девушка поняла, что все это время слуга занимался вовсе не уборкой. Хитрый демон, видимо, не смог до конца ей поверить и решил перестраховаться, убрав подальше все зеркальные предметы. Что ж, это было крайне предусмотрительно с его стороны. Вот только Шиэру это не на шутку разозлило. Ее лишили последней возможности сделать хоть что-то самой. И теперь ей оставалось только окончательно опустить руки и смириться со своим никчемным положением. Но она не хотела так просто сдаваться, и поэтому продолжила упорно и методично осматривать каждую комнату. Хотя в душе девушка уже ни на что не надеялась и действовала просто в силу своего упрямства. Поиск не принес никаких результатов. Шейра хотела уже махнуть рукой и вернуться к себе в комнату, признав свое поражение. Но вдруг вспомнила еще про одно место, куда она не заглянула. Это был чердак. За все время своего пребывания в доме демона девушка так ни разу туда и не поднялась. Во-первых, потому что ей вполне хватало множества имеющихся комнат, где всегда можно было найти то, что нужно. А во-вторых, потому что, по утверждениям Ноана и Эша, там не было ничего интересного. Слуга говорил, что на чердаке он складировал разные предметы, которые никак не смогли вписаться в интерьер комнат. Или испорченные и плохо работающие артефакты, о которых не было никакого толку, но выбросить их было жалко, потому что они все же волшебные. Шейра даже не видела, чтобы сами демоны туда поднимались. А значит, оставалась маленькая вероятность, что Нонд забыл о чердаке и не стал прятать находившиеся там зеркала. Если, конечно, они вообще там были. Поднявшись на самый верх, девушка уже собиралась открыть дверь, ведущую на чердак, но вдруг резко вздрогнула и обернулась. Это произошло от того, что пламя свечи в висевшем на стене подсвечнике вдруг стало ярко-синего цвета. Шера, как зачарованная, смотрела на него. Похоже, она двигается в верном направлении. Ведь именно такого цвета огонек привел ее в прошлый раз к зеркалу, в котором она увидела отражение Нитара. Открыв дверь, девушка поняла, что на чердаке царит кромешная темнота. Кажется, там не было ни одного окна, и свету просто-напросто откуда было туда проникнуть. «Да, здесь бы не помешал хороший фонарик, или, на крайний случай, свеча», — подумала Шиера. Но ни того, ни другого у нее с собой, естественно, не оказалось. Поэтому единственным вариантом было вынуть из подсвечника свечника горевшую синим пламенем свечу и освещать путь ею. Во мраке чердака синий огонь выглядел довольно-таки жутковато. Зато светил настолько ярко, что позволял разглядеть все находящиеся там предметы. Какого хлама тут только не оказалось. Кажется, все ненужные вещи приносили сюда на протяжении столетий, а затем благополучно забывали про них. Здесь было множество разной мебели, накрытой чехлами, или просто так пылившейся у всех на виду. Декоративные вазочки и прочая посуда, зачастую с отколотыми краями, А также вещи, предназначения которых было совсем уже тяжело угадать. Вот только ни одного зеркала девушка так и не увидела. Обшарив весь чердак за пятнадцать минут, она уже было решила, что Ноун побывал здесь, осеннее пламя свечи это ничто не значащее совпадение, и уже собиралась уходить. Как вдруг огонек начал вздрагивать, словно от дуновения невидимого ветерка, и, присмотревшись в поняла, что он склоняется в определенную сторону. Похоже, он действовал по тому же принципу, что и свеча в пещере хозяина. Девушка медленно двигалась в ту сторону, куда указывал угонек, пока не наткнулась на большой платяной шкаф. На одной его дверце висел кусок темной ткани. Откинув ее, Шейра уже сама того не ожидая, увидела большое, потемневшее от времени зеркало, в котором отражалась она со свечой в руке. В то же мгновение пламя всполохнулось, словно от внезапно налетевшего сильного порыва ветра, и переместилось со свечи вовнутрь зеркала, полностью осветив его изнутри ярким синим светом, в котором клубился серый дым, явственно складывающийся в знакомый силуэт. И девушка увидела то, что и стремилась увидеть — отражение Нетара. На этот раз его лицо было намного больше похоже на человеческое. Язвы и трупья практически исчезли, а те из них, что остались, выглядели так, будто вот-вот заживут и сойдут на нет. Мимика хозяина также стала намного более живой. Он даже смог улыбнуться практически нормальной улыбкой, хотя приятнее от этого Шиэри не стало. Такие перемены ей чего то совсем не понравились. Она ощущала, что причина их может быть что-то нехорошее. И это как-то связано с Эшем, попавшим в плен. Возможно, Нитар забирал себе его жизненные силы. «Вот мы и снова встретились, как я предсказывал. Я никогда не ошибаюсь. И от этого становится даже скучно», — произнес демон своим обычно притворно дружелюбным тоном. Несмотря на все метаморфозы с внешностью, голос его никогда не терял своего неизменного бархатного звучания. Девушку же он ужасно пугал. Ей казалось, что ее сознание опутывает липкая паутина. поэтому она ответила довольно-таки резким тоном, словно пытаясь саму себя подбодрить. «Я искала встречи с тобой не для того, чтобы рассуждать о твоем даре предвидения, поэтому перейдем сразу к сути». «О, разумеется», — перебил ее хозяин. «Моей дорогой Анне не стоит беспокоиться о том, что я посмею отнять слишком много ее времени. Хотя если учесть, что в этом доме довольно редко появляются гости, Я бы был более дружелюбным». Шейра не стала ничего на это отвечать. После того, как Нетар назвал ее этим именем, ей стало совсем не по себе. Хозяин вызывал у нее чувство страха и отвращения одновременно, и ей меньше всего хотелось вести с ним светские беседы. Пусть он скорее скажет, что от нее требуется, а дальше будь что будет. «Но разве девушки не падки на красивую внешность?» А ведь я стал намного привлекательнее, не правда ли? Казалось, еще чуть-чуть и хозяин рассмеется. Но видимо его мимика все же не была способна на такие чудеса. Шейра молчала. Она понимала, что сейчас услышит что-то неприятное, что-то плохое. И больше всего она боялась узнать, что я ж уже мертв. Наш общий друг любезно поделился со мной своей силой. И теперь мне намного легче бороться с неприятными побочными эффектами собственной магии. Продолжал Нетар. У девушки внутри все сжалось. Значит, Эш уже лишился части своей силы. А что же будет дальше? Вдруг хозяин решил полностью отнять ее у Эша, посчитав, что пусть лучше магия своенравного демона не достанется никому, чем обратиться против него самого. Но, по крайней мере, Нетар не сказал, что убил его. ведь силой мертвого врага он никак не смог бы воспользоваться для своей выгоды». «Он жив?» — сухо спросила Шейра. «Разумеется», — беспечным тоном ответил хозяин. «Какой мне смысл убивать его сейчас? Лучше для начала я сделаю его совсем слабым. Пока он был моим узником, время не стояло на месте. Теперь я владею такими сведениями, которые ему и не снились». А кто владеет информацией, тот владеет миром. Я нашел способ, не убивая его, черпать его силу. Таким образом, я снова сделаю его человеком. Ну а к тому же, я хочу вернуть то, что принадлежит мне, то есть свою рабыню. Представь себе, что я крайне трепетно отношусь ко всем своим подданным, даже к безгласам. Поэтому я ужасно скучал по тебе, моя милая. На этот раз у него все-таки получилось рассмеяться. Правда, его кожа была не совсем к этому готова и лопнула в двух местах, образуя небольшие свежие язвы. Девушка поморщилась. Она вспомнила, что безгласами называют в мире нетара порабощенные души людей. Ты хочешь предложить мне сделку? Каким-то отстраненным, словно чужим голосом спросила она. «Не скажу, что это моё первоочередное желание, но если ты настаиваешь, я думаю, что подобный договор был бы выгоден обеим сторонам». На сей раз хозяин улыбался значительно осторожнее. «И ты отпустишь Эши в обмен на моё возвращение? Где гарантии, что ты это сделаешь?» — продолжала задавать вопросы Шейера. «О, в нашем мире...» «Договора имеют намного большую силу, чем в вашем. Стоит тебе лишь дать свое согласие и скрепить сделку, и даже я сам не смогу больше ничего изменить», — ласковым тоном произнес хозяин. «Но ведь ты так мечтал убить Эша, а сейчас тебе придется его отпустить. Неужели ты так легко это сделаешь?» Данная мысль больше всего беспокоила девушку. «А разве мне стоит опасаться бывшего демона?» практически лишенного магии. Нет, если я его убью, то его сила просто-напросто уйдет в никуда, а я не настолько расточительный. Лучше я применю к нему свое новое изобретение, которое заберет почти всю его магию, а то, что останется, не будет представлять никакой опасности. Нитар с трудом сдерживал смех. Он станет обычным человеком с небольшими магическими задатками, которых хватит разве лишь на то, чтобы показывать фокусы на детских праздниках. При этом он еще и будет знать, что ты находишься в моем вечном рабстве. А значит, все его страдания были впустую. Этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовать себя отомщенным. Ты спросишь, какая в этом выгода для тебя? Я сохраню ему жизнь. Да, она будет лишена прежнего блеска, но он будет жить. А разве не это для тебя самое главное?» Подытожил он. Шейра задумалась. Если хозяин говорил правду, то все звучало довольно-таки логично, даже как-то слишком гладко, а он между тем продолжил. И «Если же ты не согласишься...» то как только Эш потеряет свою магию, я просто-напросто его убью. Мне даже не придётся прилагать особых усилий. Вот так. И девушка вдруг почувствовала, как какая-то неведомая сила заставляет её смотреть прямо в глаза Нитара. Она видела чёрную бездну, которая затягивала её. шее внезапно стала не хватать воздуха. Она словно тонула, находясь на суше. Девушка схватилась за горло, Ей показалось, что ее сжали тисками. Но нет, ничего подобного не происходило. Никто ее не трогал, не убивал, но при этом она умирала. Перед глазами запрыгали красные точки. Еще чуть-чуть, и все, ее не будет. Но тут хозяин отвел взгляд и опустил свою жертву. Шейра не могла отдышаться, вдыхая воздух открытым ртом. Нитар продемонстрировал ей, как легко и непринужденно он может убивать. «Видишь, я полностью открыт перед тобою. Только одна сила нашей сделки помешает мне в будущем сделать то же самое с Эшем. Так что решать тебе», — проговорил демон, внимательно глядя на девушку. «А если я соглашусь, то как я попаду обратно к тебе в заключение? Ведь из-за заклинания я не могу покинуть этот дом». Шеру почему-то неожиданно заинтересовала эта мелкая деталь. Но для того, чтобы заново вернуться ко мне, тебе понадобится всего лишь снова умереть. Ведь для мертвых никаких границ нет, ободряюще заверил ее хозяин. Умереть? Девушку все трясло от нервного напряжения. Она, конечно же, понимала, что идет на риск и, скорее всего, именно этим и закончится, но в душе у нее все же теплилась небольшая надежда на то, что она хоть и навсегда останется в замке Нитара, но все же будет жива. «Не бойся, умирать совсем не страшно», — снова заговорил демон. «Обычно люди жутко боятся своей смерти, но когда она, наконец, приходит, то они не успевают даже понять, что случилось. Поверь, я постараюсь, чтобы это было так быстро, что ты ничего не почувствуешь. Спроси кого угодно из моих подданных, и они скажут тебе, что когда я предлагаю быструю смерть...» Я совершаю великую милость. Ведь я могу устроить такие мучения для своих врагов, что о смерти им придется только мечтать. Да и что тебя ждет? Вечное заключение в этом доме? Пока ты не умрешь дряхлой старухой, десятилетиями не видевшей солнца. Лучше уж умереть достойно, а во благо своей цели, чем прожить пустую и никчемную жизнь, заверил ее хозяин. Шерри было не по себе но ей очень не хотелось чтобы нетар заметил ее колебания поэтому она не стала вдаваться в подробности а сказала только покажи свой договор должна же я знать что подписываю в руке довольного нетара неизвестно откуда возник небольшой свиток который он протянул девушке сквозь зеркальную поверхность на ощупь бумага оказалась удивительно холодной словно ее только что принесли откуда то с мороза Шера внимательно прочитала строки, аккуратно написанные от руки чернилами. Не ожидала, что в мире демонов пишут на людских языках, не удержалась она от замечания. О, у нас с этим все намного проще! Тот, кто читает этот договор, видит его на том языке, на котором он и умеет читать, объяснил ей хозяин. Все, что было написано в свитке, в точности передавало слова Нетара. Он сохранял нашу жизнь в обмен на жизнь душу Шиеры. Девушка вздохнула. Все было изложено верно и правильно, теперь оставалось лишь принять какое-то окончательное решение. И сейчас ей вдруг стало по-настоящему страшно, потому что та судьба, которую она в данный момент себе определяла, была поистине ужасна и полна абсолютной безвыходности. Она не боялась так сильно даже тогда, когда бежала через мрачную пещеру с гаснущей свечой, и даже в тот момент, когда ее пыталась убить невидомая тварь из реки. Тогда это было не страшно, потому что была хоть какая-то, даже самая малая, но надежда на спасение, на то, что все сложится хорошо. Здесь же ее лишали всяких надежд навечно. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — промелькнула в ее голове знаменитая цитата. Подобный лозунг был бы уместен не только в аду, но и в небезызвестном царстве хозяина. «Юная леди готова принять решение?» Вкоратчивым тоном поинтересовался демон. А что мне еще остается делать? Так и хотелось ответить ей, но вместо этого она сдержанно произнесла. Меня все устраивает. Не хватает только ручки, чтобы подписать. В глазах Нетара заплясали насмешливые огоньки. Похоже, все складывалось именно так, как он и хотел. Разве это проблема? Желание дамы закон? Он протянул шеере, также возникшее из ниоткуда гусиное перо. Перо, в отличие от свитка, наоборот, был очень горячим и обжигало девушке пальцы. Так что ей и вправду захотелось скорее расписаться, лишь бы только покончить с этим всем. Шера внимательно его осмотрела, но никаких чернил в комплекте не шло. Она вопросительно взглянула на хозяина. — А ты как хотела? — ехидно улыбаясь, спросил он. — Все как в лучших традициях магических сделок. Придется тебе самой прокалывать себе палец ради пары капель крови, и ими и распишешься. Девушка уже прикидывала, как ей лучше проткнуть палец и не полоснуть ли ей для верности сразу по венам. Все равно течение ее жизни окончательно и бесповоротно свернуло в тупик. Видя ее колебания, Нитар вдруг рассмеялся во весь голос. Чего, естественно, не смогла выдержать его только-только восстановившаяся кожа. И на лице его возникли еще три новых язвы. Впрочем, они особенно его не портили. Трудно испортить то, что уже и так окончательно испорчено. «Я просто обожаю вас, людей. Что не скажи, всему вы верите». «И еще некоторые завистники утверждают, что у меня нет чувства юмора», — отсмеявшись заявил он. «Не надо таких пошлостей. Оставь в покое свой палец, и можешь выбросить это перо». а пергамент взять себе на память, чтобы перечитывать на досуге. Сделки в нашем мире заключаются намного проще. И каким же образом, интересно? Только на сей раз уж извольте без шуток, господин будущий повелитель. Язвительно проговорила Шеера. Ее порядком разозлило насмешливое отношение хозяина. Похоже, для него это все совершенно ничего не значило. Хотя о какой значимости можно говорить? Наверняка он заключил уже сотни подобных сделок. И приобрести себе душу в рабство для него все равно, что купить кулюк черешни на рынке. Это у Шиэра решается судьба, а не у него. «Просто протяни мне руку и скажи «согласна», и сделка вступит в силу», — уже нормальным тоном произнес Нетар. Но девушка чего то медлила и никак не могла решиться. Ее рука всего пару сантиметров зависла над зеркальной гладью. «Была не была», — мелькнула в ее голове. И одним быстрым движением она преодолела зеркальную преграду. По ощущениям, это было похоже на то, что она бы опустила руку в холодную воду. Хозяин поймал ее ладонь, рука его, в отличие от Эша, была ледяной, как у покойника. Как только они заключили это рукопожатие в воздухе, из ниоткуда возникла маленькая серебряная молния. Она метнулась к ним и связала их ладони словно веревкой. — Ну же, говори! — грозно прикрикнул на шее рунитар. «Я... я согласна», — с трудом выговорила она. В ту же секунду молния, связавшая их, полыхнула ярким светом и исчезла. Девушка ожидала, что сейчас произойдет что-то страшное. Она даже закрыла глаза, готовясь к своей смерти, предчувствуя, как магия демона сожмет ее сердце, заставив его перестать биться. Но ничего не происходило. Хозяин отпустил ее руку, а она по-прежнему оставалась на чердаке перед зеркалом. «Вот и все. довольно констатировал Нетар. Ничто больше в этом мире не способно расторгнуть нашу сделку. Почему же я все еще жива? с легким недоумением спросила Шиера. Она ожидала другого поворота событий. Живи пока, я сам решу, когда придёт твоё время умереть. Так будет намного интереснее. Ты будешь ходить и дрожать, ежесекундно ожидая этого, как заключенный, приговоренный к смертной казни. А еще перед этим успеешь разок или два взглянуть в глаза Ноану, который так пытался тебя уберечь», — издевательским тоном произнес хозяин. «К тому же Эш еще пока слишком силен, и я не хочу, чтобы он мне помешал. На этот раз я не буду спешить и сделаю все наверняка». С этими словами он просто-напросто растворился в зеркале, превратившись в сгусток едкого дыма, который почувствовала даже Шейра, находившаяся по другую сторону зеркальной глади. Прощание Минитар себя утруждать не стал, видимо, решив, что будущее рабыня этого недостойна. А девушка осталась одна на темном чердаке. Опомнившись, она почувствовала, что от нервов ее всю знобит, и с нее сошел уже седьмой пот. На ватных ногах она двинулась обратно к лестнице.